Глава 9. Шейные позвонки. На автобусной остановке работали полтора часа. Катя видела, вся выехавшее на место обнаружения чудовищного трупа опергруппа торопится, но старается сделать максимум, осмотреть, обработать каждый сантиметр бетонного пола, железных стен, скамейки и асфальта дороги. Спешка была обусловлена двумя причинами: Перекрытое городское шоссе спровоцировало гигантскую пробку на федеральной трассе в направлении Дубны и станции Большая Волга, куда тропились утренние пассажиры. Раза 3 приезжала ГИБДД узнать, как движется осмотр и скоро ли можно будет снимать ограничения, открывать дорогу через ОРЭП. Причина вторая крылась в том, что весть о страшной находке, несмотря на ранний час, моментально облетела маленький город, и город всполошился, прислал любопытных гонцов. Они ехали на велосипедах, на машинах, тормозили у ограждения, приходили пешком из жилого микрорайона. К 8 часам утра собралась значительная толпа. У полицейских не было возможности сдерживать её. К остановке быстро подогнали скорую, тело запаковали в чёрный пластиковый мешок и увезли. Куда? спросила Катя одного из оперативников. В Дубну? В Морк? При клинике Базых Мурат ответил тот. Это городская клиника, они строили для города. Катя позвонила начальнику пресс-центра, своему непосредственному шефу. Он ехал в машине на работу, хотел было отмахнуться, потом, но Катя настояла: "Припаркуйтесь и слушайте меня". Она коротко рассказала о случившемся. Начальник пресс-центра молчал. "Вы ведь знали", сказала Кате. поэтому и послали меня сюда. Дело совсем не в позитивном очерке, а полицейской династии, на которой и вам наплевать и Мухиной. Дело в этом трупе и... Катя, вы ошибаетесь, никаких подробностей я не знал. Мухина тоже уверена, что вам было известно о случившемся, поэтому вы и прислали в РЭП меня». «Я слышал лишь то, что в городе снова пропала женщина», ответил начальник пресс-службы. «Мухина, И что на её поиски, несмотря на вроде бы обычные обстоятельства и крайне малый срок, брошены почти все силы ОВД? Снова пропала, спросила Катя. Выходит, вы знали, что это бывало и раньше. Бывало, сухо ответил начальник пресс-центра. Катя, я не хочу с вами лукавить. Вы сейчас там на месте событий. Я думаю, вы уже поняли, что это экспериментально, рекреационная базовая муниципальное образование. Мы не открыты, но бывшие закрытым долгие десятилетия, необычный город. И то, что там происходит в последние несколько лет уникальный криминальный случай. Такого никогда не случалось в Подмосковье, да и по стране в целом тоже. Это страшно, но неужели мы, журналисты, упустим такую возможность, а? Не упустим. Я здесь, я останусь в городе. Вы этого хотели. Да, я хочу, чтобы вы остались. Я оформлю вашу командировку в РЭП. Здесь в главке информация крайне скупа. Эти события, ужасные события, они не попадают в общую областную сводку. Информация идёт сразу в министерство. Не ждите опергруппу главка. Её тоже не будет. В Эрэбе работает сотрудник министерского управления по раскрытию убийств, напрямую, без нас. Это все, что я знаю. Они лишь формально относятся к нашей областной юрисдикции, но цепко держатся за старые инструкции. Много вы читали в сводках о криминале в Звездном городке. Они закрыты от нас, а Эрэб открыт. И на бумаге вы сами убедитесь, что в действительности все происходит абсолютно в иной плоскости. Ладно, я... Попытаюсь узнать, что возможно. Что они мне расскажут, — пообещала Катя. Я желаю вам удачи, и поверьте моему опыту, это редчайшее дело. Катя попрощалась и спрятала мобильный. Ее терзала обида на шефа, который не сказал ей всей правды сразу. А вот так использовал. Ну что ж, когда-нибудь поквитаемся. Алла Мухина подошла к ней, снимая с рук резиновые перчатки. Эксперты складывали своё оборудование. Полицейские начали убирать ленту ограждения. Остановка приобретала свой будничный вид. Так и знала, что вы не уедете, сказала Мухина, оглядывая Катю, словно видела её в первый раз. Сюда-то как вас занесло? Я ехала в такси на станцию, на экспресс торопилась. Наш пострел везде поспел, Мухина покачала головой. Вы крайне упрямая особа. Кто эта женщина? Наталья Демьянова. «Это ее муж приходил в отдел?» «Так точно. Она пропала. Когда?» «Двое с половиной... Нет, уже трое суток назад. Не вернулась домой с работы». Алла Мухина говорила тихо, как-то даже скучно. «Она работает продавщицей-кассиршей в булочной пекарне на центральной площади. Может, видели вывеску, когда мимо проходили? Французская выпечка». Катя напрягла память, потом кивнула. «Яркие розовые огни». Это почти рядом с кампусом, где она остановилась, угол следующей улицы. Они закрываются в половине 9, пока всё уберут в магазине, проходит ещё полчаса. Обычно обес четверти 10 Наталья Демьянова была уже дома. Ну, в те дни, когда они с мужем не скандалили. Плохо жили. Неважно, муж ревновал её к владельцу пекарни. Это мы установили сразу. Не сильно ревновал, обвинял в изменах. И дыма без огня не было, это мы тоже установили. Она и раньше не ночевала дома. Случалось, с хозяином пекарни и правда крутила роман, поэтому мы не до конца были уверены, с чем имеем дело. Мухина сложила перчатки в пластиковый мешок, с тем, с чем мы имели дело раньше, или же с банальным семейным раздраем, когда она просто бросила его и умчалась с любовником. А что говорил хозяин пекарни? Он в отпуске с семьёй. Это мы тоже сразу установили. Его в городе нет. Но она же и уехать к нему могла, правда? Не уехала, здесь ощутилась. Катя посмотрела на остановку, которая своим обычным видом внушала ей почти благоговейный ужас. Ощутилась не сама с собой. Её привезли, выгрузили, уложили в этом одна из исключительных особенностей произошедшего. Катя посмотрела на Мухину. она хотела казаться бесстрастной и деловой, но ей это плохо удавалось. Катя видела, Мухино подавлена, да нет, просто раздавлена случившимся. Туман помог, предположила Катя. Такая ночь, туман с реки как молоко, ничего не видно. Мы всю ночь в этом тумане работали, вся патрульная служба, весь розыск, почти весь отдел на ногах, на машинах. Это случилось не в тумане, чёрт, в туман рассеялся в 4:00 утра. Я на небо глядела на берегу. Там мы осматривали заброшенные сараи. Радовалась, что погода улучшается. Видите ли, Катя, это остановка рейсового автобуса. Я догадалась, Алла Викторовна. Расписание сами взгляните. В 5:40 пять шёл автобус до Большой Волги. Он не опоздал, мы проверили. К нам никаких звонков, никаких сигналов, ни от водителя, ни от пассажиров, никакого тумана. По крайней мере, здесь в новостройках. Катя напряжённо слушала. На остановке ничего не было в 5:45 утра. Следующий рейсовый автобус по расписанию в 6:30, и он до остановки не успел добраться, его опередил экскурсионный с детьми. Водитель позвонил нам, когда увидел, хмм, когда они все увидели: дети, родители, учителя. Это случилось в 6:20 утра. В короткий промежуток между двумя поездками автобусов тому, кто это сделал, туман не был нужен как маскировка, как занавес. Нет, Катя. Он мог сделать всё в тумане ночью, приехать, разместить тело, но он дождался утра, ясной погоды. Это осознанное действие, направленное на На что, тихо спросила Катя? На устрашение. Алла Мухина глянула на носки своих кроссовок, испачканные глиной. Тот же почерк, устрашение, наглость, демонстрация. Куда ехали дети, спросила Катя? На экскурсию в Москву. Кто знал об этом, о маршруте их экскурсионного автобуса? Здесь всего две дороги: через город и по федеральной трассе. Надо проверить. Может, этот жест устрашения был рассчитан в том числе и на детей? Может, это не совпадение? Проверим, мы всё проверяем. Мы только этим в последнее время и занимаемся. А вы сейчас куда?» — спросила Катя. «Надо узнать, что с трупом из Дубны едет патологоанатом. Она уже работала с нами». Катя снова глянула на Мухину. «Нет, солнце мое, не жди, что тебе все сразу вот так и расскажут, выложат на блюдечки. А можно мне с вами, Алла Викторовна?» «А если я скажу нельзя?» «Ну я... Алла Викторовна, ну пожалуйста». Мухина повернулась и пошла к патрульной машине. "Ну, пожалуйста, я прошу вас", взмолилась Катя. "Вы думаете, я смогу это забыть? Этот чудовищный дикий перформанс, что устроили на дороге на показ всем. Вы что думаете? Я просто сяду на экспресс и уеду после того, что увидела? Я да я костьми лягу, но я узнаю, что у вас тут творится в этом эребе, в этом вашем чёртовом эребе". Катя уже повышала голос: "Надо же, выбрали городу название. Вы что, очумели тут все? Или вам всё равно? Назвали бы ещё лучше, а ит или просто ад". "Это не ад, это рэп", возразила Мухина, не оборачиваясь. "Не орите, солнце моё. Вы привлекаете ненужное внимание". "Да тут и так уже полгорода собралось. Не орите. Садитесь в машину". Если не втерпёшь, если зутри репортёрский в одном месте, что ж, поехали, вы всё равно ни черта не поймёте. Катя селась. Здесь давно уже никто ничего не понимает. Мухина открыла заднюю дверь патрульной машины и кивком велела Кате забираться внутрь. Ехали всю дорогу молча. Путь вёл через жилой микрорайон многоэтажек, затем шоссе свернуло в лес. Кате показалось, что они делают крюк. Лес поредел и стали видны корпуса базы, но уже значительно ближе, почти рядом. Дорога снова повернула, и лес перешёл в городской парк. Началась улица старой застройки из тёмно-красного кирпича. Проехали мимо здания городской больницы за забором, она относилась к постройкам 70-х, бетон и стекло. Дорога ушла в больничный парк. Совсем близко Катя увидела корпус базы, тот, что был выкрашен в оранжевый цвет. Он стоял чуть поодаль от остальных корпусов. А между ним и больничным парком, на приличном удалении от клиники, Катя увидела приземистое одноэтажное здание в форме буквы Г. Они остановились во дворе у низенькой белой часовни Новодела. Нигде не было никаких вывесок. Лишь по запаху формалина и хлорки, когда они вошли внутрь, Катя поняла, что это местный морг. Внутри здания производило странное впечатление. Широкий коридор и толстые стальные двери комнат Нет, скорее боксов с кодовыми электронными замками. Замки новые. Однако на некоторых дверях ещё имелись и запоры старой конструкции, круглое, словно на подводной лодке. Один из боксов был открыт патологоанатомом. Уже прибывшая из Дубны сухопарая, похожая на средневековую ведьму дама, вместе с молодой ассистенткой облачалась в комбинезоны и маски. Здесь же на драковиной умывался тот самый тип из УВД из закрытого кабинета. Он яростно тёр ладонью пресохшую кожа мыльную пену. На нём уже был тёмно-зелёный защитный комбинезон. Алла, здравствуй, приветствовала Мухину патологоанатом. Мы сейчас начинаем. Я тебя позову, как только разберёмся с костюмом. Ну а потом на твоё усмотрение. Мухина кивнула. А это кто с тобой спросила патологоанатом, в упор разглядывая Катю. Это из главка главная боль, ответила Мухина. Девушка тут нечего смотреть. Катя отошла к зеленой стене морга. Спокойствие, только спокойствие. Это нормальная ситуация, когда гонят в зашей криминального репортера. Это не с полковником Гущиным по области кататься на машине, все узнавая о первой, во все вникая и во всем участвуя. Здесь свои порядки. Здесь экспериментально-рекреационная чертова база, тайна Роскосмоса. Вроде как теперь открытая взору. «Черт из-два!» Здесь в Арабии и полковник Гущин никто. Вон, не позвали его сюда, даже не сообщили, или может, сообщили, но сказали вам сюда путь заказан. Но я-то здесь. Катя с вызовом глянула на ведьму патологоанатомшу. Та прошествовала к одной из дверей, ассистентка набрала код на электронном замке. Стальная дверь клацнула и лишь мельком Катя увидела совсем маленькое тесное помещение. Стол с хирургическими инструментами, а рядом оцинкованный стол, на котором уже лежала странная громоздкая масса из шуршащего полиэтилена. Крылья. Голые белые женские ноги. Незрачный человечек, закончив умывание, нацепил прозрачную защитную маску и прошёл в бокс прямо к столу с трупом. Из бокса так и дышало ледяным холодом. В крохотном помещении работал могучий кондиционер. Но не было ничего привычного, ни громкой связи, ни стекла из крепкого пластика, чтобы было видно работу патолога-анатомов. Ассистентка вышла и закрыла дверь, сработал электронный замок. Ее шаги в пустом коридоре. Катя и Мухина остались снаружи одни. «Место какое-то нереальное», — сказала Катя. «И не морг это не похож». «База строила как помещение для себя», — ответила Мухина. «Используется порой и как городской морг для экстренных случаев. Зачем такие двери, такие замки? Когда строили всё это и тогда, хмм, да и сейчас, Мухина оглядела стены, потолок бункера. Никто не знал и не знает, что можно привести сюда оттуда, откуда. Из космоса, с орбиты со станции. В смысле вируса, что ли? Инопланетного вируса, спросила Катя. Это карантинное помещение, боксы карантина? и карантина, и вскрытие медицинского экспертизы, и дело не в иных планетах. Хотя космос здесь на базе по поводу космоса никогда не шутят. Насчет вирусов они же не знают. Не знают даже, как поведет себя на МКС. Вирус обычного гриппа. Разные его штаммы. Что если мутируют? Насморк у приземлившегося экипажа, а потом трах? Что-то глобальное. Так что все здесь на всякий случай и было, и есть. А мы тут Своих покойников вскрываем до поры до времени. — А кто этот с мыльной щекой? — спросила Катя, кивая на дверь. — Из министерства? — Из министерства. Это Крапов, полковник Крапов из УУР. От отдела серийных убийств рожки до ножки остались. Он куратор из управления розыска. Немного пользы мы от него видели за эти годы, — сказала Мухина, — но организовать работу он умеет. Все привезут в срок... Все экспертизы проведут в срок, на расплетена не задержит, и на том спасибо. В этом мгновении, словно в ответ на её слова, дверь бокса прожекторской открылась и выкатилась железная каталка с аккуратно запакованными в прозрачный пластиковый мешок больших размеров всеми кусками плёнки крыльями. В отдельный пакет был упакован жуткого вида чёрный мешок, тот самый с кругами глазами из пластика. Тут же появилась ассистентка, приняла катальку, не заходя в бокс. Труп несчастной Натали Демьяновой раздели освободили от главной составляющей страшного перформанса. Э, всё на экспертизу. Пусть забирают сразу, распорядился полковник Крапов. Подошёл сотрудник розыска, откуда появился, из стены что ли вылез оштукатуренный, и забрал катальку у ассистентки, как и в прошлый раз. Следы автомобильного лака и на ткани и на пластике, громко сказала патологоанатом из недр бокса. Катя и Мухина проводили катальком взглядом Алла. Иди сюда, взгляни на это, позвала патологоанатом. Мухина без защитного костюма шагнула в бокс. Дверь закрылась, электронный замок. Катя прислонилась к холодной стене. Она стояла целую вечность, как ей показалось. Время в иребе ничто. как и полковник Гущин, как и привычные ритуалы следственно оперативной процедуры, как течёт, как изменяется, искривляется время, упорядоченный отсчёт минут и секунд в царстве хаоса. Затем снова сработал электронный замок, и Мухина вышла. Холодный воздух кондиционера ударил струёй ей вслед, смесь формалина и запах начинающейся разлагаться плоти. Дверь закрылась. В такой тесноте Конечно, им там и троим места не хватает у стола. Какая причина смерти, спросила Катя. Удушение, ответила Мухина. Странгуляционная борозда на шее от верёвки и шнура, следы пальцев рук. Там не будет ДНК, всё обработано автомобильным лаком, распылили из баллончика. И шнур и верёвка и руками душил. Но это процесс, такой процесс длительное пролангированное действие, то есть Многоразовая асфиксия. Её душили раз за разом на протяжении всего времени, которое она она была там, где мы не знаем. Где-то спрятана, похищена, её держали связанной в запрети. Это создание, существо, которое всё это делает, не нуждается в применении пут, кандалов. Мухина как-то странно смотрела на Катю. Мы ни разу на телах ничего такого не находили, следов верёвок, наручников. «А как же тогда удерживают? Она же могла сбежать и...» «У Натальи Демьянова и сломаны шейные позвонки», — тихо ответила Мухина. «Два шейных позвонка у основания черепа. Это паралич всего тела. Она была жива, но не могла двигаться. Парализованная от кончиков пальцев ног до шеи. В таком состоянии они и кричать не могут, звать на помощь. Однако живут до тех пор, пока их не задушат до смерти». Катя ощутила, как сердце ее провалилось куда-то вниз. Она вся покрылась холодным потом, то ли от страха, то ли от стылости стен бункера-морга. «Они? Вы сказали, что и раньше это случалось. Значит, были и другие жертвы?» «Были и другие», — ответила Мухина. Она медленно пошла по коридору и толкнула тугую входную дверь. В морг-бункер хлынул солнечный свет октябрьского дня.